Ламас. Жатва сбор первых плодов, время хлебов и яблок. Само название Ламас часто связывают с хлебной мессой. Павшее в землю зерно прорастает и дает урожай. В этот период мы получаем первые итоги заложенных больших проектов. Бог уже постепенно теряет свою силу, но она передается в зерна, орехи, семена. И эта жертва не напрасна, поскольку знаменует собой смерть во имя жизни. Ламос, или по-другому Лугнасад, посвящен кельтскому богу Лугу, покровителю ремесла и всех видов искусства, в том числе военного. Ритуалы на ламас, Поскольку праздник связан с земледелием и ремеслом, отлично подходят ритуалы по освещению всех видов инструментов, от орудий труда до магических артефактов. Также делаются расклады на таро, связанные с получением любого урожая. Украшения, подходящие ламасу, Колосья пшеницы, цветки подсолнуха, серп или коса. Любые поздние цветы оранжевого и бордового оттенков. Блюда на стол. Все сезонные фрукты и овощи, грибы, Обязательно хлеб и все его производные, ягоды, орехи. Можно запечь на открытом огне рыбу или мясо, сладкие пироги, пряники из напитков квас, пиво, эль, различные морсы. В качестве подношения початки кукурузы, хлеб, Орехи, сезонные овощи, яблоки, натуральный квас, ритуальная каша из семи злаков, изготовленные своими руками вещи. Традиции. Одна из наиболее известных традиций праздника — заключение брака между влюбленными на год и один день. В этот период бог и богини сливаются, становятся мужем-отцом и женой-матерью, поэтому закрепление союза в это время весьма символично. Сам ламос посвящен хлебу, поэтому во время праздника принято печь разнообразные изделия из теста. Есть здесь один рецепт пампушек. Хорош он тем, что хлеб получается единый, но при этом легко ломается на маленькие булочки. А к нему отлично подойдет домашний сбитень, приготовленный на собранных летом травах. Рецепт хлебных помпушек. Понадобится 1 стакан теплой воды, по 3 столовых ложки растительного масла и сахара, 3 стакана муки, 10 граммов сухих дрожжей и соль по вкусу. Приготовление. Первое. Замесить тесто Разделить на равные части и скатать из них шарики. Второе. Выложить шарики в смазанную маслом глубокую форму. Класть их надо так, чтобы между ними оставалось пространство в 1 см, поскольку в процессе готовки тесто поднимется. Третье. Смазать яйцом и отправить запекаться в духовку на 20 минут при температуре в 180 градусов готовый хлеб можно полить сверху смесью из тертого чеснока, укропа и растительного масла с добавлением ложки воды. Получатся чесночные помпушки. Также в сами булочки можно положить какую-нибудь начинку, тогда получится полноценный пирог. Рецепт сбитня на травах Понадобится: 5 литров воды, 3 столовые ложки меда, 2 столовые ложки сахара, По 2 столовых ложки клевера, душицы и мяты. По 3 столовых ложки зверобоя, ромашки, лобазника, таволги и календулы. 5 сантиметров лозы свежего лимонника. Если сушеный, то 10 сантиметров. Приготовление. Первое. Высыпать сахар в воду и кипятить около 15 минут. Добавить мед, перемешать и кипятить еще 15 минут. Второе. Далее засыпать все травы. При определении дозировки исходите из того, что основной акцент должен быть на ромашке, зверобое, календуле и лобазнике. Именно они составляют основной букет. Соответственно, сколько бы вы их ни добавили, клевера, душицы и мяты должно быть примерно в два раза меньше. Третье. Полученную смесь варить еще около 30 минут, постоянно помешивая. Четвертое. После следует выключить огонь, а напиток оставить настаиваться на 4 часа. Пятое. Готовый сбитень процедить. Для настаивания напиток можно оставить на ночь, а затем уже процедить и перелить в емкость, из которой будете разливать.